Глава 3 Великий склеп. Часть 1 Попрощавшись с работниками, переполненными предвкушением и волнением, команда Парупатры, зелёный лист, пошла к выходу и сейчас стояла у центрального склепа и взирала сверху на раскинувшийся пейзаж. На кладбище ничего не двигалось, будто умерло всё живое. Тишина и темень, только звёзды на небе светят. Когда лидер ступил на верхнюю ступеньку, его товарищ спросил. Старейший, не думаешь, что это потерянная возможность? Обследованием поверхности могли заняться и другие. Согласен. наша команда не сильно отличаются по способностям. Но, может, за исключением того ублюдка. Все, на что способны мы, наверняка сможет сделать и тяжелый пресс с дальновидностью. Тогда... Но Парупатра не дал ему договорить, продолжив. Я выбил нам право завтра первыми войти на нижние этажи. Так что отстанем мы не слишком сильно. К тому же завтра исследования склепа, вероятно, и закончатся. Последняя вошедшая команда потеряет всё. А в худшем случае она застрянет в охране базового лагеря. а, -а, -а. Впереди всех соваться в неизвестность слишком рискованно. А так остальные команды будут нашими маленькими канарейками. Надеюсь, они вернутся целыми и невредимыми. Парупатра обернулся и холодно посмотрел на вход в склеп. Где-то там, в глубине, работники спешили вперед. Подобное презрительное отношение не подходило его обычному образу веселого и пушистого старичка, получившего прозвище «старейший». Впрочем, его товарищи не слишком удивились. Парупатра был очень осторожен. Он был из тех, кто дважды проверит мост, прежде чем переходить. Благодаря этому... Ему и удавалось выживать так долго, а однажды даже победить дракона. Впрочем, из-за своей осторожности он упустил много возможностей. Однако до сих пор он не потерял ни одного товарища, они все доверяли его решениям. Жизнь – самое дорогое сокровище. Но некоторое сожаление от того, что они могут упустить добычу, всё же осталось. А «Есть шанс заполучить по-настоящему удивительные предметы. Разве это не стоит риска?» «Ты прав, но посмотри на это кладбище. Не думаешь что оно слишком чистое. Если кто-то тут убирается, может вылезти монстр, чтобы сказать привет. А лучше пусть другие команды определят, кто тут водится. А лично я не очень люблю подобные задания. Слишком много неизвестного». Пожаловался Парупатра. Товарищ осторожно ответил. «Но ты всё равно его взял. Потому что его взяли и другие команды». В худшем случае мы оставим их в качестве наживки. А сами сбежим. Команда сошла со ступени на землю. Поэтому ты и предложил обследовать поверхность. Чтобы мы сбежали, если услышим крики. В том числе. Я поставил на то, что нам повезёт, но... Как ты сказал, мы можем пропустить сокровище Будь у нас больше информации, было бы безопасней. Но мы не знаем, перевесят ли выгоды все риски. Если ты прав, я прошу прощения. «Не беспокойся, старейший, мы все в тебя верим. В конце концов, в большинстве случаев ты оказываешься прав. Да, если сегодня не получится, мы всегда можем найти другую работу. Ты ведь сам сказал, пока мы живы, возможность сделать деньги всегда найдётся. Так что в упрометчивости нет нужды?» «Какая ностальгия. Мы так говорили, когда были молоды. а разве ты до сих пор не молод?» «Не шути так, старейший». «Не ты должен это говорить». Все криво улыбнулись. Команда направилась к одному из малых склепов. «Однако мне следовало обсудить всё с вами. Простите, что решил сам? Но тут ничего не поделаешь. Мы ведь сами выбрали тебя командиром. Если наш надёжный лидер так решил, то мы не станем возражать». «А парни, вы не выглядите слишком счастливыми. Почему вы криво улыбаетесь?» Ладно, давайте закончим по-быстрому, а если останется время, попросим Мамона о ещё одной дуэли. Для вас это тоже замечательная возможность? А ну так как? Я очень хорошо помню ваш бой. Подобная дуэли вправду достойна Адамантового ранга. А среди Искателей Приключений есть довольно большой разброс по силе. Сейчас 8 Волн Империи и неподлинная команда Адамантового ранга. Мамон же – истинный Адамантовый Искатель Приключений. Человек, достигший того, чего я никогда не смогу. Старейший. Ох, <смех> не переживайте. Будь я в расцвете сил, то завидовал бы ему, но я уже старик. Я не особо потрясён. За свою жизнь я видел несколько искателей приключений Адамантового ранга. Но Мамон выделяется даже среди них. Чувствую, он по-настоящему силён. Правда? Разумеется. «Вам следует попросить Мамона, чтобы он дал пару уроков владения мечом. Если решите продолжать свою работу даже после моей смерти, подобный опыт окажется неоценимым». «Старейший, не представляю, чтобы ты умер. Наверное, ты красиво уйдёшь в отставку». «Точно, и будешь жить долго, как парадин а нет, это уже слишком. Тот заклинатель совсем на ином уровне». «Какая замечательная команда». Ниоткуда раздался женский голос. Единственные женщины, которые пошли в поход, это две из дальновидности Хикерана и эльфийские рабыни из Теммуэруи. Но голос звучал совсем не похоже на их голоса. Работники повернулись, выхватив оружие. Наверху ступени в склеп, из которого они только что вышли, стояло пять женщин. Невероятно красивые, из-за чего все выглядело еще страннее. Девушки носили одежду горничных, но работники ещё никогда не видели такой. Наряды металлически поблескивали словно доспехи. «Кто... кто вы? Я никогда вас не видел. Хм, тут есть секретный тоннель, как я и предполагал. Женщины? Они столь же прекрасны, как красавицы из тьмы. Они не похожи на обычных людей. Но врагов тоже. Хотя вряд ли их наняли те же люди, что нас». Что будем делать старейший? Кто-то из товарищей спросил парупатру, не отводя взгляда от женщин. Провести переговоры лучшее решение, но вряд ли все так просто закончится. Настолько же сколько их ничья может получиться. Противники или равны по силе команде папатры или чуть сильнее. Они напали когда работники были все в сборе. значит были достаточно сильны, чтобы одолить всех вместе, а может посчитали это ловушкой. Теперь же они показались наверняка потому, что уверены в своей победе. Со старостью Парупатра всё меньше потел, но сейчас рука, которую он держал копьё, стала мокрой. «Послать горничных на кладбище! У кого-то сомнительный вкус!» Через мгновение пошутивший товарищ вздрогнул, его лицо побледнело, а лоб намок от пота. Парупатру тоже охватил внезапный озноб, Но мурашки побежали по всему телу не из-за температуры. Даже под лунным светом была видна ярость, что появилась в глазах горничных. Казалось, словно их глаза сияют. Убить их! Они должны умереть! Они не заслуживают быстрой смерти! Сначала пусть помучаются от невообразимой боли!» Вокруг горничных закружилась убийственная аура. Водоворот эмоций был столь силён что работникам показалось, словно мир вокруг рушится. «Да-да». Горничная, которая выглядела главной, хлопнула в ладоши. «Нам приказали никого не оставлять в живых, так что убьём мы их точно. Нам мне всё равно приятно видеть такой энтузиазм». Цок-цок. Стук высоких каблуков по мраморным ступеням эхом разнёсся по округе. Парупатра с товарищами петился, будто его что-то толкало назад. Учитывая, что у врагов нет оружия, они, скорее всего, заклинатели. К тому же имеют преимущество, поскольку находятся выше. Так что нельзя оставаться на открытой местности. А еще для работников было выгодно сократить расстояние. Для горничных наоборот. Но почему они тогда спускаются по ступеням? Уйдут с помощью полета, если положение станет критическим. Наблюдая за горничными, у которых на лице отсутствовали всякие эмоции... Команда Парупатры столпилась за щитом воина и решала, что делать дальше. Сок. Стукнув ещё громче, чем до этого, горничные остановились посередине ступеней. «Для начала представлюсь. Меня зовут Юрий Альфа. Я заместитель командира Плеяд. Полагаю, встреча будет короткой, но, пожалуйста, позаботьтесь о нас. Если бы мы решили разобраться с вами лично, всё закончилось бы быстро». Но из-за определенных обстоятельств мы не можем так поступить. Как жаль». Прекрасный голос звучал, как колокольчики на ветру. Улыбки горничных были столь прекрасны, что любой мужчина влюбился бы с первого взгляда. Парупатра был бывшим искателем приключений и многое повидал за свою карьеру работника, среди чего – существа, красота которых непостижима для человека, например, эльфов. Тем не менее, он никогда не видел таких прекрасных женщин. У него даже челюсть отвисла. Однако горничным не следует с таким презрением и превосходством общаться с людьми, прошедшими бесчисленные опасности и уверенными в своих силах, если только под этими милыми личиками не скрываются невероятно могущественные личности. Работникам почти захотелось накричать на горничных. Но раз те так себя ведут, то, вероятно, сильнее. Никто не желал с ними драться. К тому же один из товарищей, почувствовавший на себе их намерение убийства, до сих пор не оправился от страха. Вероятно, лучше всего будет отступить к искателям приключений, особенно к Момону, и привезти их в качестве подкрепления. «А теперь представлю ваших противников». Юрия снова хлопнула в ладоши, будто в ответ кладбище встряхнуло. «Выйдите же!» «Старый гвардеец Назарика». «Что?» «Разверзлась земля и выползло несколько скелетов».